Глава, двадцать восьмая. Раф. Брис и Льюис встречают меня в аэропорту. Это своего рода наш ритуал. Я часто уезжаю в течение года, но они всегда остаются рядом. Я уверен, что они ни за что бы на свете не переехали. Они слишком любят горы, поэтому каждый раз мы проводим вечер вместе. Однако на этот раз я не настроен воссоединяться. Снова увидеть Бриса, значит заново пережить последние моменты наших свиг отношений. Можно сказать, что я каждый день думаю об этом. Я сижу на заднем сиденье машины, а в руках держу телефон. Хотя ничего нового в нем не увижу. Ты ждешь звонка от кого-то особенного, раз проверяешь телефон каждые пять минут? Спрашивает старший брат, глядя на меня через зеркало заднего вида. Пойман с поличным. «Нет». «Судя по всему, все-таки ждешь. Но ты победил, так что улыбнись и угости нас выпивкой». «В поездке ты встретил девушку?» спрашивает Льюис. «Я никого не встретил, и больше никого не хочу встречать. Я хочу, чтобы вик ответила. Хочу, чтобы мы поговорили». «Нет». «А что тогда?» Ты вернулся пять минут назад, а уже норовишь сбежать к друзьям. Вам когда-нибудь говорили, что вы лезете не в свое дело? Да, но тебе, как самому младшему, выпала великая честь не иметь личной жизни. Но младшеньки протестуют против этого, сетует бриз За шесть лет многое изменилось, хотя Вика осталась прежней». Каждый раз, когда мы пересекались за этот месяц, она была прикована к своему мобильному, ждала вестей от своего парня. От ее парня? Эта новость разбивает мое сердце. К счастью, братья сосредоточены на дороге и не видят, что я только что получил удар под дых. «У нее есть парень?» Спрашиваю я, стараясь говорить уверенно, но как-то слабо получается. Ага, и у них неожиданно всё серьёзно. Давай, спроси ещё. Они вместе три недели? Как я понял, да. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на дорогу и сосредоточиться на чём-то другом, кроме этого разговора. Но не получается. «Разве тебе не надоело, что эта девушка постоянно тебе отказывает?» спрашивает Льюис Бриса. «Она не просто девушка». «Ты живешь прошлым, Брис, ты даже ни с кем не встречался с тех пор, как она вернулась, она просто заноза в заднице». «Вовсе нет, Вик простая, искренняя и спокойная, а я идиот, раздумаю». Я смотрю на своего старшего брата и снова вижу их объятия. Мне следовало подождать, пока она все объяснит. «Она не заноза в заднице, ты сам это прекрасно знаешь». «И вообще, какая разница? Я сдался», — отвечает бриз «Я мысленно усмехаюсь. Он отпустил Вик. Хочу на это посмотреть. Если она будет немного несчастна, немного открыта для сближения, он упадет к ее ногам, как и я. Это все, чего я жду, чтобы она позволила вернуться. Она так быстро нашла себе парня после моего отъезда. Значит, все, что было между нами...» просто игра. Я снова беру в руки мобильный телефон и яростно набираю текст. «Можем увидеться». Надеюсь, она ответит мне. Тем временем Льюис ведет нас в бар, где мы собираемся провести вечер. В программе «Пиво и бильярд». Это одно из немногих мест в нашем городе, где есть то и другое. Льюис забронировал стол для нас троих. За несколько ходов я заставил их устыдиться. Я всегда был хорош в этой игре. Мои братья тоже, но до меня им далеко. Надо заметить, что они нечасто играют. Пиво льется рекой, и мы смеемся. Мы можем не всегда сходиться во мнениях, но все равно очень близки. Мне повезло, что у меня есть два старших брата, которые всегда поддерживают меня. Большую часть времени они занозы в заднице, но без них я бы не был тем, кто я есть. Я чувствую укол вины при мысли, что Бриз до сих пор не знает о Вик. Стоит ли мне отдаляться от брата теперь, когда мы не вместе? Оторвавшись от игры, я думаю, что у меня галлюцинации, но потом понимаю, что она рядом, в нескольких футах от меня. Я не перевернул страницу нашей истории я никогда не смогу это сделать. вик сидит за столом перед ней стоят несколько пустых бокалов рядом парень он слишком близко он положил руку на спинку ее стула и говорит ей на ухо чтобы она слышала. вик улыбается и я начинаю сходить с ума я откладываю кей делая вид что хочу выпить И когда мои братья перестают обращать на меня внимание, устремляюсь к Вик и ее новому парню. Тут же хватаю его за воротник. «Ты кто такой, а?» «Раф», — восклицает Вик, отталкивая мою руку. Я пытаюсь снова подойти к нему, но она встает между нами. «Да что ты творишь? Ты что тут делаешь?» «Это он?» «Ты о чем?» «Твой парень, тот, о котором постоянно говорит бриз «Что? Какой парень?» «Отвечай, Вик, или я клянусь, я потеряю терпение. У тебя есть парень, этот мудак?» «Тебе какое дело?» Мы кричим друг на друга все громче и громче. Если Брис и Льюис нас не услышат, то будет просто чудо. «Меня беспокоит, когда какой-то парень хочет прикоснуться к моей девушке». «Я не твоя девушка, Раф. Ты потерял это право в прошлом месяце, забыл?» Она злится, что я здесь. Вот что я вижу в ее глазах. И пламя в ее взгляде вызывает у меня желание наброситься на нее. Я мечтаю завладеть этими губами, чтобы напомнить ей, как все происходит между нами, бурно и страстно. «Эмм, Вик, ты как?» Ее лучшая подруга Жули прерывает нас. Я перевожу взгляд с напряженного лица Вик на ее подругу. Та положила руку на плечо парня. А большим пальцем поглаживает его шею, как бы защищая. Я замираю на этой детали и хмурюсь. «Да, я в порядке», — успокаивает ее Вик. «За исключением того, что этот придурок считает, что твой муж — мой парень». «Верно? Правильно, Раф?» — договаривает она, поворачиваясь ко мне. «Черт».